«Восемнадцатое. Иван, но это не имеет смысла!» Продолжала я попытки достучаться до царевича. «В этом мужчине меня поражало многое, но особенно восхитила меня его твердолобость. Вот не того Ивана царевичем назвали. Козлик он, тот самый, что из лужи неправильной воды попил. Да что там попил?» Бросив взгляд на ломающего дерева мужчину, я окончательно утвердилась в теории, что ту лужу он осушил до дна и землей закусил, чтоб наверняка. «Иван!» — без особой надежды позвала я его снова. «Давай хотя бы обсудим все Конструктивно». После того, как царевич сиганул вместе со мной из окна, он игнорировал все мои попытки наладить с ним общение. А ведь я очень старалась. На мои вопли он просто не обращал никакого внимания, как и на удары по его спине. Угрозы не воспринял точно так же, как и мою попытку предложить ему отступные. Да он даже к жалобам моим остался равнодушен. В какой-то момент я даже решила, что он оглох. Говорила ведь я, не переставая. Нервы у него должны были сдать, но нет. Пробежав со мной, черт знает, какое расстояние по лесу, Иван вдруг остановился и пробубнив мне что-то вроде: Это все для твоего же блага! Сгрузил меня со своего плеча, довольно крепко привязав к столбу ближайшей сосны. Я так растерялась при виде здоровенного мотка веревки, не пойми откуда возникшего в его руках, что даже забыла вяло сопротивляться, как изначально планировала. Именно вяло! так как поза, в которой Иван меня транспортировал, была не то что неудобной, она была непригодна для передвижения в таком виде. У меня затекло абсолютно все. Пришлось лишь устно высказывать ему свое мнение по поводу такого обращения со мной. Жаль, что он предпочитал прикидываться глухонемым, и разговорить его у меня не получалось. И это начинало меня злить. Страшно мне уже не было. Точнее, я перестала опасаться Ивана, хотя, казалось бы, ситуация более чем располагала. А вот нехорошее предчувствие, появившееся внутри меня, как только я покинула замок Кащея, исчезать не хотела. Я понятия не имела, что делать дальше. Точнее, я судорожно прикидывала варианты возвращения на отбор, попутно пытаясь спрогнозировать, а что сделает Яга, если у меня не выйдет? И как мне вообще вырваться отсюда? Последний вопрос был со звездочкой. Иван продолжал обустраивать место нашего ночлега, повалив пару деревьев, постелив лапник и занялся костром. «Может, ты хотя бы развяжешь меня?» Максимально жалобно протянула, надеясь, что мужчина проникнется моей печалью. «У меня ручки болят». Ответом не была тишина. «И ножки болят». Иван снова меня проигнорировал. «Бессердечный какой-то царевич. И вот так вот он любит Василису на плечо и в лес, чтоб к сосне привязать. Мне нужно вернуться к кощею, Иван!» Решила я зайти с другой стороны. «Очень нужно!» «Не нужно!» дал, наконец, реакцию царевич. «Иван!» мягко позвав его я слегка улыбнулась стараясь установить с ним зрительный контакт развяжи меня а правда ведь болит все ну куда я отсюда денусь царевич даже не посмотрел в мою сторону начав голыми руками выламывать ветки у сваленного им дерева и складывая их иван ты ты под чарами василиса неожиданно перебил меня царевич Дома с тобой поговорим, как только ворожбу снимем. Да нет, никакой на мне ворожбы. Не выдержала я, повышая голос. Жутко захотелось еще и ногами затопать, но тут мешала веревка. Есть, царевич был категоричен. Если маменька снять не сможет, я калатарю пойду, любую цену заплачу, чтоб голубка моя вернулась. Калатарю? нервно повторила за ним, чувствуя, что от этого камушка мне нужно держаться как можно дальше. Анюш, калатырю идти не надо. Эта ворожба на тебе сопротивляется силам добрым. Заулыбался царевич. Это здравый смысл во мне говорит, покачала я головой. Вот если бы ты к своему прислушивался, то понял бы, что лучше тебе сейчас меня развязать. Нет, Продолжил довольно скалиться Иван. Чары тебя обратно к бессмертному уведут. Или он сам придет за тобой, за зноба моя. Нет. Так надежнее будет. Кощей. Придет за мной? Фыркнула я. Не смеши, а? Придет душа моя, заверил меня Иван. Не отдаст он мне тебя без боя. Да ты что? Я закатила глаза, не имея сейчас другой возможности выразить свое мнение на этот счет. Веревка надежно фиксировала, мешая махать руками и зло топать ногами. А тебе не показалось странным то, как Кощей отпустил меня? Нет? Он не придет, Иван. Бессмертный был рад от меня избавиться. А вот мне нужно вернуться. Тебе нужно поспать. Сделал уникальный вывод царевич, засовывая свою лапищу в карман и уверенно направившись ко мне. «Иван, понятия не имею, что ты сейчас задумал, но...» «Поспи, душа моя!» Словно не слыша мои возражения, Иван бросил мне в лицо какую-то пыльцу. «Дома все обсудим». «Ты... ты...» Я сбилась с мысли теряя нить разговора. Глаза начали слепаться, и противостоять внезапному приступу сонливости у меня просто не хватало сил. Я уже привыкла, что в этом мире мне снится что-то откровенно сказочное, если не сказать грубее, но этот сон переплюнул остальные. Я слышала хриплый голос, заверивший меня, что бояться мне здесь нечего и что Иван меня не тронет. С голосом я согласилась. все же от царевича реальную угрозу я ощущать перестала. Опасалась я последствий его необдуманных поступков, о чем и сообщила собеседнику. «Права ты, девица! Не дело так поступать!» Скрипучий голос неприятно резанул по слуху, словно звучал не во сне, а в самом деле. Но открыть глаза, как и пошевелиться, У меня не получалось. Зато я прекрасно ощутила, как пропали удерживающие меня веревки, Как и то, что меня куда-то понесли. Убью Ивана. Вот сразу как проснусь. И плевать, что физически это практически невозможно. Мужик все таки при мне голыми руками несколько деревьев на щепке разломал. Но все равно буду мстить. Сейчас мне стало понятно, что он меня чем-то усыпил. Вот только дозу не рассчитал, что ли. Спать я уже не спала, хоть и была временно обездвижена. А теперь он меня решил переместить. Спящую, как он думает, меня. Извращенец. Нет, точно убью его. Вот тут будь краснодевица. девица. Вновь раздался у меня над духом скрипучий голос, совершенно не похожий на Ванькин. А долень цветок поможет остатки сонного порошка с тебя снять. Проснешься и вернешься к любимому своему. Мы против кощеев никогда не пойдем и на добро, добром отвечаем.